Глава 6. Охотник. Кшера вздрогнула и чуть было не бросилась бежать, когда услышала чье то приближение, но это всего лишь я вернулся с разведки, и девушка облегчённо выдохнула. «Ник, Кшера рада!» «Да, я тоже рад, что с тобой ничего не случилось», — приободряюще улыбнулся я. «Как самочувствие?» «Нормально», — ответила Кшера, но это точно было ложью. Девушка все еще выглядела слабой. «Я бояться, что ты... умереть». «Меня не так легко убить. Я же колдун. Не забыла?» «Да», — улыбнулась девушка. «Ник колдун. Сильный колдун. Одолеть Лар Крим. Одолеть сквер на Малор». «Вот-вот». Я рассказал девушке, что деревня действительно заражена скверной. Коротко описал все, что увидел. Кшира внимательно слушала, не перебивая. «Ник убить их всех?» С печалью в голосе спросила она, когда я закончил рассказ. «Да, у меня нет выбора, Кшера. К тому же ты сама видела, во что они превратились. Думаю, смерть для них будет лишь во благо». Она кивнула. «Я помочь», — с готовностью заявила девушка, ударив себя кулаком по груди. «Помочь», — вздохнул я, собираясь отправить девушку обратно в лагерь, но передумал. Ее помощь мне и впрямь может пригодиться». У врагов численный перевес, еще одни руки лишними не будут. Хорошо, ты мне поможешь. Тактика и план. Вот что нам сейчас нужно. Для начала выманим малуров на удобное для нас место, и там уже разберемся с ними. Но перед этим я открыл магазин, чтобы проверить, не смогу ли при минусовом балансе очков прогресса приобрести в долг что-то помимо браслета. Кнопки покупки были неактивны. Но надежда умирает последней. Я вышел в главное меню приложения и начал говорить. «Послушайте, я уверен, что вы меня слышите. Мне нужна помощь. Позвольте взять в долг еще очков прогресса на необходимое снаряжение. Я верну все раньше срока. Обещаю». «С кем то разговаривать, Ник?» Кшера непонимающе посмотрела на меня. Но я не стал ей отвечать, так как Аргейт прислал уведомление. «Запрос получен». Обработка запроса одобрена. Получен титул. Должник. Ранг 1. Вы можете покупать предметы в магазине даже при нехватке очков прогресса. Ограничение. 2000 ОП. Текущая задолженность. 126 из 2000. Как я и думал. Они следят, слушают. Проклятие. От этого по спине мурашки бегают. Вместе с новым титулом обновился и ассортимент магазина. Пробежавшись по нему глазами, я сразу остановил свое внимание на некоторых крайне интересных вещах. Боевой костюм Аргейт. Класс R. Описание. Боевой костюм, разработанный Argate Systems для разведывательных и диверсионных операций. Оснащен системой маскировки и мускульными усилителями ранга 3. Тип. Модифицируемый. Стоимость. 800 ОП. Малый боевой топорик Argate. Класс R. Описание. Малый топорик с самозатачивающимся лезвием оснащен магнитной системой возврата. Тип модифицируемый. Стоимость 200 ОП. Появился соблазн купить регенератор для Лили прямо сейчас. Нет, сказал я сам себе. Пока не время. В поселении сейчас находится от 12 до 15 зараженных малуров. Мне выдадут по сотне очков за каждого. Если я возьму регенератор, то не факт, что смогу за эту охоту полностью оплатить долг. Всему свое время. А если таки купить регенератор, а потом просто сидеть и ждать, пока закончится таймер? Меня вернут в свой мир и выкинут из тестирования, и тогда я отдам регенератор Лили, и она... Я устало вздохнул. Всё это слишком наивно и оптимистично. Где гарантии, что они вернут должника? Не сомневаюсь, что Orgate может оставить меня тут без какой-либо поддержки и надежды на возвращение. Или отправят на какие-нибудь трудники или еще куда, чтобы отработал долг. Я ведь понятия не имею, с кем связался. Слишком рискованно пытаться надуть систему. Лучше я честно заработаю на регенератор, а потом просто выйду из тестирования. Не буду открывать порталы и брать задания. Вспомнил красный кроссовок у зараженного поселения. Где-то рядом может находиться мой земляк. Такой же пришелец. Если, конечно, кристаллические малуры его не убили. Нужно обязательно узнать его судьбу. Обнаружено совместимое устройство модуль биологической поддержки. Возможно, совмещение. Стоимость 50 ОП. Сколько! Они дороговато ли? В примечании я заметил информацию, которая смела мысли о дороговизне. При совмещении с МБП, боевой костюм R получит компактный режим и простую активацию через МБП. Это будет крайне полезно. Я подтвердил покупку. Мой без того отрицательный баланс стал еще более отрицательным. Но в этот раз телефон даже не попытался ничего распечатать. Вместо этого завибрировал браслет на руке. Я коснулся его, и девайс тут же спроецировал над собой голографический дисплей с немного измененной версией приложения Argate. Тут не было кнопок открытия портала и магазина, но я мог открыть карту, выбрать модификации для купленного снаряжения и выполнять другие мелкие вещи. Активация костюма. Стоило мне нажать на кнопку, как браслет выпустил из себя маленькие шестигранные пластинки, которые начали расползаться по всему телу. Не прошло и минуты, как я оказался облачен в необычный костюм серого цвета, состоявший по большей части из тех самых пластинок. В некоторых местах они соединялись, превращаясь в более широкие пластины. А в стыках находилось что-то, отдаленно напоминающее мышечную ткань. Шера заворожённо смотрела на меня, в очередной раз поразившись... магией. Да что сказать, я и сам был очень впечатлен. Сделал несколько шагов. Подвигался в костюме и с удивлением отметил, что не чувствую вообще никакого стеснения. Он словно вторая кожа. Я открыл приложение и посмотрел более детальное описание своего нового приобретения. «Боевой костюм Argate Класс R. Возможность привязки. Есть. Тип модифицируемая. Особые свойства. Отсутствуют». Запас энергии 0 из 200 Повысить боевой костюм Argate класс R до класса R+, стоимость 2000 оп Повышение усиления костюма на 200% Повышение базового запаса энергии на 100% Повышение прочности материала на 40% Открывается доступ к специальным модификациям Повышение характеристик Повышение физических возможностей на 5% 20 ОП. Повышение базового запаса энергии на 5%. 20 ОП. Повышение прочности материала на 5%. 20 ОП. Специальные модификации. Базовый компенсатор прыжка. Сводит к нулю урон при падении с высоты до 10 метров. Стоимость 100 ОП. Базовый энергетический щит. Сводит к нулю входящий физический и энергетический урон. Стоимость... 200 ОП Список модификаций у брони был не меньше и даже больше, чем у лука. Он включал и фильтры воздуха, и джетпак. При желании этот костюм можно превратить в ультрабоевой доспех с кучей встроенного вооружения, но для этого нужен существенный левелап самого костюма, а для кое-чего еще и титул механик второго ранга». При этом Аргейт даже не намекнул, как этот титул получить. Очень хотелось купить энергетический щит, но пока что не могу его себе позволить. Вместо этого приобрел уже примеченный ранее топорик. Малый боевой топорик Аргей Класс R. Возможность привязки. Есть. Тип модифицируемое. Особые свойства. Отсутствуют. Запас энергии 50 из 50. Текущая задолженность. 1176 из 2000. На этот раз телефон покупку печатал. Внешне это оказался обычный, разве что полностью металлический топор с ребристой рукояткой. Взвесив его в руке, сразу понял, что он куда удобнее. По остроте он тоже превосходил мой топор. Да и баланс был сделан для боя, а не для колки древесины. Модификации у нового топора оказались типичные. Увеличение дальности магнитного возврата. Повышение остроты и запаса энергии. Первым делом я проверил именно магнитный возврат. Положил топор, отошел на два шага и активировал притяжение. Кшера, с интересом наблюдавшая за моими действиями, аж на месте подпрыгнула, когда топор сорвался с места и устремился в моем направлении, буквально прилипая рукоятью к ладони. Довольно быстро я понял, что можно использовать определенный жест для притягивания оружия, если оно находится на расстоянии меньше 10 метров и на пути нет препятствий. С комбинацией пальцев дело оказалось не таким простым. Ведь будет плохо, если я случайно призову топор. Но в итоге я нашел жест, который в обычной жизни вряд ли использую. Вжух, и топор оказывается у меня в руке без дополнительных команд. Удобно. Старый топорик я вручил к шере, хотя девушка не особо понимала, что с ним делать. А новый прикрепил к спине. В костюме словно специально под него находилось крепление, откуда я без особого труда мог его достать. Мне снова нужно уйти, сказал я дикарке. А для тебя будет задание. Пройдясь по округе, я набрал длинных, достаточно прочных и негнилых палок, принеся их к нашему временному лагерю. Тебе нужно будет их заточить сказал я девушке, вот так, и быстро показал, как это делается. «Зачем?» – не поняла она. «Это оружие». Шерра поморщилась. «Несмотря на то, что Малуров с уверенностью можно назвать разумными, они живут на уровне первобытного племени, да еще со своими не слишком способствующими прогрессу обычаями. Они могут создавать примитивные орудия вроде каменных топоров, но не делают этого». Зачем оружие, когда есть когти? Примитивные орудия использовали лишь дети и старики, а взрослые малуры должны полагаться только на собственные силы. И тем не менее, Кшира не стала упрямиться, почти сразу начав исполнять мой приказ, пусть и с явной неохотой. Девушке казалось, что я заставляю ее заниматься какой-то ерундой, но меня это мало волновало. Убедившись, что она все делает правильно, я вновь покинул наше убежище и отправился на поиски подходящего места для засады. И искал я его не так уж и долго. Недалеко я обнаружил достаточно глубокую ложбину в земле, в которой у врага не будет численного преимущества. Напротив, при толике удачи, заманив их сюда, я смогу разом разделаться с целой тучей врагов. Главное – план. Начало охоты было решено перенести на утро. Быстро подготовить место для схватки у нас не получится, а воевать против малуров, отлично видящих в темноте, значит заранее ставить себя в невыгодное положение. Так что оставшуюся часть дня мы с девушкой трудились, не покладая рук, чтобы расставить ловушки, продумать план боя и его возможные варианты. И делать это нужно было тихо, чтобы не привлечь внимание малуров раньше времени. Работы было много. Для исполнения некоторых вещей пришлось очень сильно поломать голову. В частности, хотелось превратить бомбу с фитилем в бомбу, которая детонирует при других обстоятельствах. К примеру, если выдернут шнур. Горшочки с порохом не производили впечатления, что могут создать взрыв, достаточный для уничтожения малуров силы. Я открыл магазин в надежде найти что-то, что может усилить их эффект. В ассортименте подвернулась коробка гвоздей на 5 очков прогресса, их я и решил добавить к пороху. Закончили приготовление к схватке уже глубокой ночью. Костер разводить снова не стали, боясь привлечения внимания врага, так что спали, согреваясь телом друг друга. И спалось возле теплой и мягкой кожи к Шере на удивление хорошо. Проснувшись с первыми лучами солнца, мы быстро перекусили остатками запасов еды, после чего я отправил к Шеру на заранее оговоренную позицию, а сам направился в сторону поселения Малуров. Когда до деревни оставалось всего ничего, я активировал МБП и поискал в списке препаратов что-нибудь, что поможет мне в бою. Такое вещество нашлось. За 10 очков прогресса оно повысит мои физические возможности и скорость реакции на короткий промежуток времени. «Ладно, погнали», – решил я и одобрил инъекцию. Аргейт не упустил возможности напомнить, что я ему уже много должен. «Текущая задолженность. 1191 из 2000». Через мгновение я ощутил боль в запястье от укола, которая почти мгновенно прошла. И все. Лишь через несколько минут я почувствовал, как слегка повело, даже присел на всякий случай. А затем грудь скрутила боль. Сердце словно сдавили тисками. Я не мог сделать ни единого вздоха. Длилось это всего несколько секунд. Но за эти секунды я уже успел подумать, что случится сердечный приступ. Когда получилось сделать вдох, то ощутил, как по телу разливается сила. Энергия бьет ключом. Страх перед грядущим почти исчез, а на его место пришла сосредоточенность. Вот теперь я готов. В этот раз я смело вышел из кустов, окинув взглядом поселение малуров. «Эй, макаки-древолазы! Вот он я! Хотите кусочек?» «Тук, тук, тук!» Сердце колотится. Мир словно замедлился. Я отчетливо видел, как начали оживать зараженные малуры, как они один за другим поворачивают в мою сторону головы, как неторопливо выбираются из своих домиков. Тук, тук, тук. Мир вернул себе естественный ход времени, а я дал дёру так, что пятки сверкали. Малуры попрыгали с деревьев и помчались следом. Тук, тук, тук. Сердце в груди продолжало громко отбивать ритм. Кровь в висках вторила ему в такт. Я бежал, слыша за спиной рычание, топот и треск ломающихся кустов. Обернуться я не мог себе позволить, да это и не требовалось. Коктейль обострил мои чувства, и даже не оборачиваясь по звукам, я мог сказать, на каком примерно расстоянии находятся малуры. И они не отстают. Медлительность, которую они показывали в спокойном состоянии, была обманчива Если бы не боевой коктейль и не мускульные усилители брони, благодаря которым я мог бежать быстрее Эти твари уже давно догнали бы меня и растерзали «Я псих! Я просто сошел с ума!» Вырвалось у меня Но почему же мне это так нравится? В этот миг, убегая от десятка иномирных существ, я почувствовал себя по-настоящему живым и губы сами собой растягивались в улыбку. Я точно сошел с ума. Глаз зацепился за алый пласт травы впереди. Когда до него оставалось каких-то полметра, я прыгнул и удивился высоте, на которой оказался. Да я подпрыгнул метра на четыре в высоту и пролетел все десять. Приземление с перекатом и вновь бежать. Тело помнит. Помнит. По молодости я много чем увлекался. Не только боксом, но и паркуром. И пусть это все в далеком прошлом и практически давно не было, но тело чтоб его помнит. Позади послышался рык и треск ломающейся древесины. Эта затаившаяся кшера активировала ловушку, преграду искольев, из колье поднимающуюся из-под травы. На нее и напоролись некоторые зараженные малуры. Это их не остановит. Максимум обездвижит одного-двух. Проверять, насколько хорошо сработала ловушка, я не мог. Нужно бежать. Если попавшие на колья малуры не будут представлять большой опасности, Кшера должна их добить. Заодно проверю, насколько девушке можно доверять в бою. Впереди показалась избранная для схватки ложбина. И уже через пару ударов сердца я сиганул в нее смягчив приземление перекатом. Сразу же подхватил лук, который заранее положил сюда, прицелился и выпустил стрелу. Она угодила прямо в коленную чашечку самому быстрому из малуров. Тут тот же повалился на землю и кубарем скатился мне под ноги. Немедля я схватился за топорик на поясе и рубанул врага по основанию черепа, мгновенно прочувствовав разницу между старым и аргейтовским оружием. Новый топор сразу же и без проблем отсек голову зараженному. Таращиться на безголовый труп нет времени, и я рванул прочь со всех ног. Зомби-малуры один за другим падали в ложбину, но как и раньше, я не тратил время на то, чтобы обернуться, полностью сосредоточившись на беге. Почти. Еще немного. Наступал самый ответственный и сложный момент. Если я облажаюсь, последствия будут плачевными. Еще 10 метров. Прыжок, перекат и резкий уход в сторону в боковое ответвление ложбины. И в ту же секунду позади раздался мощный взрыв. Припасённые пороховые горшочки с моей гвоздевой модификацией сработали идеально. Даже слишком. В ушах зазвенело, мир вокруг поплыл. Мне потребовалось около минуты, чтобы начать нормально соображать. И тогда же я понял, что ранен. Ладонь была насквозь пробита гвоздем. Даже костюм не помог. Чёрт. Прошептал я, морщась не столько от боли, которой в данный момент почти не чувствовал, сколько от самого факта ранения. Бегло осмотрев себя, я понял, что это единственная рана. Это не могло не радовать. Оставив лук, я вооружился топориком и покинул укрытие. Сразу столкнулся лицом к лицу с одним из зомби-малуров. Тот собирался было на меня кинуться, но взмах аргейтовского топора лишил его головы, а я уже направился к следующим. Эффект от гвоздей оказался разрушительным. Металлическая шарапнель прошила почти всех малуров. К сожалению, этого мало, чтобы убить зараженных скверной. Искалеченные они упрямо дергались в попытках подняться и отведать мои плоти. Даже те, кто при всем желании не мог быть жив. «Хрен вам!» – зарычал я и ринулся в бой. «Удар! Удар! Удар!» Один из зараженных вцепился мне в ногу, но тут же схлопотал топором по заросшему алыми кристаллами черепу. Я точными ударами рубил Малуров одного за другим, пока вдруг не осознал, что никого не осталось. Тела ещё дёргались, но даже быстрого взгляда на них было достаточно, чтобы понять, что это предсмертные конвульсии. Беспокоиться не стоит. С зараженными теперь все предельно ясно. Снес или сильно повредил голову, значит победил. Острая боль вспыхнула в раненой руке. От неожиданности я выронил топор. Похоже, действие боевого коктейля начинает сходить на нет. Я еще раз окинул взглядом поле боя, и меня охватила эйфория. Победа! Неравная, почти невозможная победа! Один против более чем десятка зомби-малуров и в итоге оказался победителем. Теперь нужно сделать фотоотчёт для Аргейта и получить заслуженные очки прогресса. С долгом будет покончено, и я смогу продолжить копить очки на регенератор для сестры. Меня качнуло, и я едва не упал. Перед глазами все поплыло, мышцы словно свинцом налились. Блин. Поморщился я, поняв, что действие боевого коктейля окончательно прошло. «Если сейчас потеряю сознание, будет совсем худо». Вдох. Выдох. Я старался дышать медленно и глубоко, не делая резких движений. Стало чуть полегче. Еще бы воды. Кшира! Позвал я девушку и одновременно с этим услышал шум в ближайших кустах. Прежде чем я успел отреагировать, оттуда выскочила темная фигура на полной скорости, врезавшись в меня. Хотелось бы, чтобы это оказалась хвостатая туземка, которая в порыве чувств решила пообниматься, но это был зомби-малур, отчаянно желающий вкусить моей плоти. Клацая острыми зубами, он придавил меня к земле. Когда-то это был самец, теперь же скверно превратило его в изуродованное жуткое существо. Почти вся кожа на лице слезла, сквозь полусгнившую плоть пробиваются кристаллы. Самый большой из них, росший из глазницы, уже в опасной близости от моего лица. Гра! зарычал я, попытавшись оттолкнуть Малура, но силы были неравны. Он намного сильнее меня. Когти впились в броню, но та пока держалась, не позволяя им достигнуть плоти. Отвали! «Бесполезно». Он навалился на меня, постепенно приближаясь. Кристаллический рог неумолимо приближался, а я с ужасом осознал, что ничего не могу сделать. Стоит ослабить хватку, он тут же пронзит мою голову. Но если я ничего не предприму, это все равно случится. «Ну уж нет!» — рычал я, вкладывая все силы в то, чтобы освободиться. «Меня ждет Лили!» Деревянная палка ударила Малура в голову, заставив того пошатнуться и на мгновение ослабить хватку. Кшира ударила монстра самодельным копьем в голову. Череп у него прочный, но зато девушка выиграла мне несколько мгновений. Резко дернув нас с Малуром в сторону, я сумел поменяться местами. Теперь я сверху. Хватка Малура слегка ослабла, но отпускать меня он не собирался. Вцепившись левой рукой в глотку зомби-малура, второй я выхватил из-за пояса топорик и принялся наносить удары. Я продолжал рубить до тех пор, пока хватка не ослабла, а после распластался рядом с поверженным, всё еще не веря, что жив. «Ник!» «Я в порядке», — улыбнулся я перепуганной дикарке. «Спасибо. Без тебя мне пришел бы конец. Какие сильные твари! Нельзя подпускать их слишком близко!» Сердце стучало как ненормальное, но я чувствовал себя по-настоящему живым. Словно вся моя жизнь шла именно к этому моменту. Моменту триумфа от схватки со смертью. Пока я приходил в себя, девушка осторожно обошла округу и с радостью сообщила, что не заметила больше зараженных. А затем с гордостью рассказала, что повергла трех бывших соплеменников, попавших в мою ловушку. Но, к несчастью, при этом она ухитрилась сломать армейский ножик, который использовался в качестве наконечника самодельного копья. «Ничего страшного, Кшера!» – устало вздохнул я. «Ничего страшного!» «Ник, сильный! Убить столько скверно малур!» «Да, это было непросто. Лишь сейчас меня кольнула мысль о том, что Кшера убила тех, кто раньше был ее семьёй. Она выросла среди этих малуров. Она знала каждого из них. «Тебе их не жаль?» спросил я. Девушка непонимающе посмотрела на меня. «Этих малуров. Ты ведь их хорошо знала». «Кшера знать каждого». Она сделала небольшую паузу. «Почти каждого». «И тебе не больно, что мы их убили?» «Круговорот». Неожиданно спокойно сказала она, но в ее голосе все равно была слышна печаль. «Оскорбить. Но я знать, что тело объять земля». «Вырасти дерево и кормить наргов, аргов, женгов». «Новый Малур есть нарги и женги, а когда прийти время, уйти в земля». «Каждый живший Малур — часть Кшера». «Кшера, когда прийти время, стать часть будущей Малур». Она говорила сбивчиво, но общий смысл я понял. «Понимаю», — кивнул я. «Наверное, не стоит это спрашивать, но... Твоя мама тоже среди них?» «Нет, не видеть». Может она жить, может стать скверна малур. Давай будем верить в хорошее, приободрил я ее. А теперь можешь дать мне воды? Умираю от жажды.